Глава седьмая Утром, наступление которого определил Везунчик по своим внутренним ощущениям, так как других признаков быть тут не могло, оставив на берегу озерца распухший за ночь труп погибшего вчера товарища, направились дальше. Хотя остаток ночи прошел спокойно, но не выспался никто. Слишком сильно было напряжение после нападения белых пиявок. Несмотря на недосып, двигались предельно осторожно. Ведь кем-то, обитающиеся в озерце пиявки, питались. А вдруг этот кто-то и сам не подарок? Ответ мы узнали к полудню, когда, уставшие от непрерывного пятичастового перехода, уже искали место для обеденного перерыва. Резко очерченный конус света от фонаря, идущего в ангарде, у Нюши, была его очередь возглавлять движение. Вдруг вырвал из объятий вечной тьмы какой-то белый комок вывалившиеся из отходящего в сторону от основного хода небольшого лаза. От него, испугавшись освещения, быстренько ползали в сторону близкого ручья, зевающиеся белые же полоски, в которых мы сразу опознали довешних пявок. Те в считанные секунды исчезли в воде, как и не бывало. Преодолев страх и отвращение, подошли к оставленному дварями бесформенному, на первый взгляд, белому комку. Вунюш, убедившись, что он не двигается, осторожно тронул тушку неведомого в звере носком трофейного сапога, перевернув на другой бок. Это оказалось чем-то похожим на крысу или другого подобного крысуна, судя по цвету кожи. Тоже чистое подземного жителя, никогда в жизни не видевшего света. С одной стороны, хорошая новость. Жертвы пиявок оказались не опасны для нас. С другой... Выяснилось, что ядовитые твари живут не только в том озерце, но и свободно перемещаются по ручью, то есть они все время рядом с нами. Пока есть запасы факелов и заряд в батареях фонарей, ничего страшного, пиявки, как выяснилось, от источника света бегут. Но если мы не успеем выбраться из пещеры до истощения запасов, тогда нам хана. Безунчик придерживался того же мнения поэтому рассиживаться за обедом он нам не дал, минут через двадцать, погнав дальше. Воздух в пещере был достаточно свеж, что, по мнению бывших разведчиков, свидетельствовало о наличии близкого выхода, дай-то бог, и пусть, в отличие от предыдущего, в него сможет протиснуться не только воздух, скорее бы попасть наверх. Я, несмотря ни на что, предпочитаю все же сражаться с ящерами на поверхности, они с жуткими полуслепыми пиявками в гробовом мраке подземелья. Пещера тем временем вновь сильно расширилась. Потолок, усеянный дынющими сталактитами, свидетельствовавшими о солидном возрасте данной части подземелья, нависал теперь аж метрах в тридцати над головой. А внизу путь то и дело преграждали сверкающие ансамбли кастровых дворцов, еще более причудливые чем введенные мною на земле. Надо полагать это благодаря низкой силе тяжести, позволявшей образовываться гораздо более разветвленным конструкциям. Приходилось тратить немало времени на преодоление этих прекрасных, но скользких и запутанных препятствий, так же, как и упавших с потолка глыб. Примерно через час после обеда мы достигли очередной крупной развилки с высоты метров десять от уходившего вверх и в сторону хода лился небольшой водопад, соединяясь с основным потоком ручья. И соответление настолько явственно сквозило, что он этот раз даже ощутил, а не стал спорить о том, следует ли свернуть. Решение было очевидным даже для новичков в подземных путешествиях. Несмотря на немалую высоту, добраться до входа в ответвление особого труда не составило. Туда вела естественная лестница из застывших подтеков. Слоистые ступени скользили под ногами, поэтому люди поднимались медленно и осторожно. Несколько неуклюжимому по жизни Вунюше и осторожность не помогла Уже почти достигнув лаза, он почему-то именно в этот момент решил напиться из водопада, но не рассчитал движение и сорвался, рухнув с громадным плеском в ручей. Не потерял ли он сознание от удара Я, находясь вместе с Крепышом еще внизу, мы с фонарями остались прикрывать выход. Немедленно посветил в место падения. Герой оказался в полном порядке. Стоя по пояс в воде и недоуменно моргая, видимо, еще не до конца осознал случившееся. — Ванюша, а как же пиявки? — попытался привести его в чувство. а А-а-а! Тот еще секунду размышлял над моими словами, а когда сказанное дошло... Одним прыжком оказался на берегу, самотошно отряхиваясь. Я внимательно осмотрел его в свете фонаря. Нет, пиявки вцепиться не успели. Наверное, офигели не меньше самого упавшего. Или, скорее всего, разбежались еще раньше от сопровождавшего наше появление света и шума. Так или иначе, но инцидент обошелся без нежелательных последствий. Пещера вверху стала значительно уже и ниже, но идти, не пригибаясь, вполне еще позволяла. Тем более, что осталоктиты и вообще натеки тут практически отсутствовали. Видимо, ход образовался по геологическим меркам сравнительно недавно. Правда, в нескольких местах пришлось протискиваться сквозь сужающиеся до размера едва превышающего ширину плеч стены, больно царапая кожу об выступающие острые края. На память пришел слышанный от знакомых спелеологов термин «шкуродер». Кажется, именно такие дырки они и имели в виду под данным названием. Воздух тут был заметно теплее и свежее, а еще через примерно час пути стали появляться мелкие отверстия, выходившие на поверхность. В некоторые из них стекались струйки воды, присоединяясь к протекавшему на полу ручейку. Пролезть в них было нельзя, однако появление выходов свидетельствовало мы почти на поверхности. В пещеру уже проникал свет и даже слабые звуки из джунглей. Только бы нашелся достаточно широкий проем. Таковый нашелся еще через полтора часа. Собственно, лаз им и заканчивался, полностью выходя на поверхность. Однако местное светило к этому времени уже скрылось за близким горизонтом. Еще чуть-чуть, и на джунгль упадет ночная тьма. Поэтому решили заночевать, не выходя наверх. Факелов оставалось всего штук пять, и их зажигать не стали пиявки, судя по всему, остались в нижнем ручье, а животных из леса свет не отпугнет, а наоборот привлечет. Так что, оставив на этот раз стражу и наскоро перекусив, завалились спать. Утром следующего дня мы проснулись полные новых надежд. Получилось. Кажется, выбрались. Позавтракав, остатками прихваченных с собой продуктов, на обед еще хватит, а дальше... Придется добывать. Наш, самопровозглашенный командир, прихватив крепыша, вонюшу и главного из варваров, более-менее чесавшего по-русски, отправился на реконструктуру в лес, посмотреть, куда вынесла нас кривая. А я с последним карабином наперевес остался пока в пещере прикрывать товарищей, приводящих в порядок после трудного перехода убогое снаряжение и одежду. Разведчики задерживались... Делать было совершенно нечего. Ощутилась, сидел в сторонке, устало привалившись к увитым мягким плющом скале, у выхода, и подремывал. Умаялся бедняга за последние двое суток. Все-таки он самый старший из моих лагерных товарищей. Даже варвары прекратили уже возиться со своими лохмотьями и тихо переговаривались, собравшись восьмером плотной группкой Я же, сжимая карабин, продолжал внимательно вслушиваться в такой близкий... И такой опасный лес. Мало ли, какое зверье решит вдруг заглянуть в пещеру. Заодно, в достаточно сильном освещении, проникавшим сквозь входное отверстие в предбанник пещеры, впервые внимательно осмотрел трофейное оружие. Да, как мне сразу и показалось, это новодел, изготовлено уже здесь, в метрополии, а не позаимствованно из внушительных запасов, доставшихся от эсэсовских дедушек в отличие от большинства карабинов, захваченных нами на сбитых гирюшаблях. То были оригинальные маузеры, в основном. Образца последних военных лет, с упрощенными штампованными деталями. Наверное, местные подделки серьезно уступали им в качестве, раз стояли на вооружении только умение боевых караульных частей. Штурмовиков же, патрульные службы, находящихся на переднем крае, старались вооружать настоящими карабинами несмотря на немалый износ стволов. То, что производство патронов Метрополии наладили уже давно, я знал. Все захваченные нами боеприпасы несли следы местного изготовления. Осечки, судя по довольно скудному опыту использования трофейного оружия, случались частенько. Видимо, состав наполнителя капсуля, смостряченного местными химиками, не сильно соответствовал оригинальному. Но и в таком виде изготовление патронов являлось серьезным достижением немецких попаданцев, позволившим им почти подмять все остальные народы на планете. но ну, а новодел карабина я вообще держал в руках впервые. Да, отличие очень заметное Качество обработки оставляет желать, как говорится, шлифованной поверхности только у самых ответственных деталей. Остальные примыкают друг к другу кое-как. Выронение либо какая-другая поверхностная обработка металла отсутствует. Эту дуру надо тщательно чистить и смазывать каждый день, иначе заржавеет в момент. А чем смазывать, кстати? Заглянув в кожаную сумку, стянутую стропою караульного вместе с оружием. Кроме запасной магазина, коробки и нескольких пачек с патронами, там обнаружились и куски ветрыши, а самое главное бутылочка из мотного непрозрачного стекла плотно вставленное в специальный защитный кармашек. Вскрытие подтвердило — это какое-то масло, явно предназначенное именно для ухода за карабином. Смочил чуть ветыш и протер внешнюю поверхность ствола и затвора. Для разборки оружия сейчас был не самый удачный момент. Товарищи все не возвращались, и я, завистью посматривая на мирно подремывавшего ощутилок, начал понемногу беспокоиться. Они, конечно, все люди опытные, но что такое местный лес, я успел достаточно навидаться. Варвары, видимо, тоже стали тревожиться, так как пламя, притихшего было обмена мнениями, в их кругу вновь разгорелось. Через пару минут от них отделился самый, вероятно, авторитетный, после ушедшего в разведку вожака, человек и подсел ко мне. Хочет спросить чего? Ну, пусть попробует. Варвар попробовал. Судя по звучанию слов, он пытался разговаривать по-русски, и все бы хорошо, да вот только понять ничего мне не получилось Сносный язык знал только вожак и еще один, погибший вчера в борьбе с пиявками. Остальные довольствовались переводом. Варвар попробовал другую фразу, с тем же успехом. Я отрицательно помотал головой Тогда переговорщик, осознав тщетность усилий, Лишь односложно выруглась, причем тут я как раз все понял, так как ругался варвар почему-то по-немецки. После данного открытия диалог сразу наладился. Оказалось, варвар неплохо болтал на языке своих поработителей, да и остальные, судя по их реакции, тоже. Что, в общем, неудивительно. Это я, Тормас, надо было раньше догадаться. В плену они уже давно успели нахвататься. Вот то, что некоторые знают русские, как раз странно. Разговор зашел о наших дальнейших планах, что мы собираемся делать и куда направиться. Честно сообщил, что будем двигаться дальше на восток, в поисках передовой базы союзников. Предложил варварам идти с нами. Вместе веселее, а других вариантов особо нет. Западный континент? Почему-то именно это определение закрепилось за каждым из трех полуостровов поперечником несколько сот километров. Соединялся с восточным узким шириной около 60 километров перешейком, и мы вместе с метрополией находимся недалеко от его горловины. То есть, кроме как на восток, идти пока и некуда. Мои собеседники карты, разумеется, никогда в жизни глаза не видели, поэтому им пришлось поверить мне на слово. Сами не толком и не знали, где находится, а уж о месте обитания родного племени и вовсе понятия не имели. Где-то в десяти переходах от русской деревни. То есть, все, что можно было уверенно сказать, это наверняка на восточном континенте. Так что пусть пока идут с нами. Как раз, когда мы достигли консенсуса в данном вопросе, вернулись разведчики, целые и невредимые. Слава Создателю! Хотя в коммуне так не говорят... — Они же все потомственные атеисты. — Где вас только на возмутился я. — Ведь собирались только осмотреться. — Пытались как-то определиться на местности, — ответил за всех везунчик, выглядевший довольный. — И как успехи? — Примерно определились. Правда, пришлось залазить на очень высокое дерево, согнав оттуда пару крылатых ящеров. Зато стало ясно, куда идти продолжал делиться подробностями командир тычи в начерченную мной еще в лагере на грязном кутке ткани карту мы удалились от периметра километров на 20 на северо-восток пройдя под окомляющую метрополию с этого направления небольшой горой до указания тобой излучано отсюда километров 15-20 почти строго на восток может быть стоит забрать чуть к югу если да конечно ничего не напутал — С чего бы ему напутать? Вдруг подал голос, никуда не ходивший ощутила Он, оказывается, по-немецки очень хорошо шпарит. Интересно, откуда такие познания? Все с нехорошим интересом уставились на меня. Крепыш даже положил руку на спусковую с карабина. Вот это прокол так прокол. И ведь настолько прилежно делал вид, что спит гад, а на самом деле слушал мою болтовню с варварами. Однако придется что-то объяснять. — Ладно. Мы уже не в лагере, можно, наверное, и сказать всю правду. — Я не кочегар с дирижабля. Я его командир. Будничным тоном признался я, как будто сообщил ничего не значащую подробность. С минуту товарищи переваривали сказанное. Первый начнулся везунчик. Э, погоди, так ты получается тот самый пришедший, о котором мы столько говорили в последнее время? Получается?